Письмо 26. Эра Водолея. 2 февраля 1918 года. Вас удивляет то, что учителя вдруг заговорили об интересах простого человека, ведь прежде они редко затрагивали эту тему, но разве вы не знаете, что когда мир подходит к порогу каких-либо важных перемен, задача учителей как раз и заключается в том, чтобы направлять его по верному пути? Вы слышали о Железном веке, о Золотом веке и так далее, и знаете, что Золотой век должен наступить вслед за Железным. Вас, возможно, удивляло то, что два столь контрастно отличающихся друг от друга периода следуют по времени непосредственно друг за другом. Но между Железным и Золотым веком есть ещё переходный период, небольшой по протяжённости в сравнении с собственным веком, ведь, например, самый продолжительный из них, Золотой, должен длиться Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет. Но я пришел к вам сегодня вечером вовсе не за тем, чтобы объявить, что Золотой век вот-вот наступит. О нет, мы приближаемся к концу очередного малого цикла, и последующий затем переходный период между старым и новым циклами продлится приблизительно около тысячи лет, который, вероятно, будет длиться все же далеко не так долго, как сам Золотой век. Примечание автора. Таким образом, этот тысячелетний период закончится примерно в середине так называемой «эры Водолея», так как этот малый зодиакальный период будет длиться как раз вдвое дольше. Согласно популярным индусским исчислениям, однако же полного совпадения здесь не будет, но телепатическое письмо есть телепатическое письмо. Я могу убирать повторения и прочее, но не могу ничего переписывать, добавлять или искажать. Примечание автора. Что же собой представляет эра Водолея? Вы знаете, что Водолей – это человеческий знак. Вам известны также характеристики планеты Уран, с которой на этот раз соотносится Водолей. Вывод напрашивается сам собой. Мы получим мир Водолея, в котором все вещи, однако же, будут подобны странной и непредсказуемой планете уран Старый мир, мир Юпитера, постепенно уходит, и мы постепенно входим в полосу изменений политических, социальных, религиозных и личностных. И скоро человечество станет свидетелем попыток образования федерации государств, федерации душ. Пожалуй, только эта война способна задержать данный процесс, а результат его проявится неожиданно, вполне в соответствии с характером таинственной планеты – Уран. В конце эры Водолея творческая воля человека достигнет таких масштабов, какие до сих пор и не снились миру. Она наконец-то освободится от всех, сдерживающих ее ныне ограничений, когда добыча средств к существованию перестанет быть проблемой для человека. Какую свободу разума он тогда обретет? Нынешние американские свободы – ничто в сравнении с той свободой, которую несет нам грядущая эра. Когда образование приобретет действительно вселенский размах, моральный и ментальный уровень человечества резко возрастет, и новые идеи будут без труда усваиваться развивающимся человеческим мозгом. О мир, смотри в будущее без страха! Три года назад даже мы, видящие намного дальше вас, испытывали сомнения, думая о будущем вашей планеты. Но великие учителя постоянно говорили нам, что мир сможет пройти через эту полосу испытаний и сохранить свое равновесие, и что силы порядка одержат верх над силами, которые стремятся создать беспорядок. Разве вы не заметили, что в духовном мире напряжение уже спадает? Разве вы не заметили, что нет уже тех враждебных существ, чья торжествующая злоба в первые месяцы войны, казалось, угрожала и вам, и всем людям, и всему миру? Это и есть та соломинка, полет которой указывает направление ветра, дующего между двумя мирами. Хорошо, что вы умеете так четко подмечать психические состояния, Эта наблюдательность сослужит вам хорошую службу в будущие годы. Те, кто не сможет приспособиться к новым условиям, на некоторое время уйдут, чтобы, вернувшись снова с непредвзятым сознанием ребенка, начать накапливать новый опыт уже в новом мире. Поначалу будет много возмущений. Теперь уже все выглядит далеко не так стабильно, как казалось четыре года назад. Война выявила нестабильность существующих в мире реалий. Волна психических исследований, ныне захлестнувшая мир, будет способствовать истончению завесы между видимым и невидимым. Все больше и больше мужчин и женщин начинают жить одновременно в двух мирах, поскольку оба мира занимают одно и то же пространство, и различие между ними суть – различие сознания, чистоты колебаний, что предусматривает и разные состояния материи. Новые влияния будут способствовать усилению магнетизма людей. Их влияние друг на друга будет становиться все сильнее и сильнее, и это еще одна из причин, делающих необходимым достижение большей свободы. Повышенная чувствительность, долженствующая утвердиться в будущем, сделает более сложным проживание больших семей под одной крышей, и хотя все человечество с течением времени будет все более Походить на единую семью по духу, люди постепенно будут убеждаться в том, что для более успешного развития каждому человеку необходима интимная обстановка. Тирания семьи сменится свободой внутри семьи. Уберите из семейной жизни тиранию, и вы увидите, что она может быть достаточно приятной. Более чувствительные и более утонченные существа нового века просто взорвались бы, если бы им пришлось каждый вечер собираться за семейным столом и слушать бормотание наименее развитого из них, лишь благодаря своему возрасту, узурпировавшего монопольное право диктовать свою волю. Это вовсе не означает, что дети перестанут уважать своих родителей, но в новых условиях родителям придется учитывать и потребность своих детей в личной жизни и предоставлять им соответствующую возможность, тем самым подтверждая их свободу. В конце эры Водолея свобода будет проявляться уже главным образом в сфере разума. Ереси перестанут существовать, да и само это понятие утратит смысл. Грех против Духа Святого будет трактоваться как попытка ограничить чужую волю. А результатом этой взаимной терпимости будет все возрастающая дружественность. Мы ненавидим только тех, кого боимся, а в мере всеобщей терпимости предпосылок для появления ненависти практически не останется. Все люди будут учиться, школа будет всего лишь первой ступенью обучения – Когда человек станет своим собственным учителем, его успехи в учебе станут намного заметнее. То, что вы сейчас знаете об искусстве, музыке, литературе, может дать вам лишь очень слабое представление о том, какие формы они примут в следующем веке. Вспомните какие-нибудь новомодные словечки из недавнего прошлого. «Импрессионизм», например. Это слово будет применяться во всех жанрах искусства Наука пока еще находится сейчас, во младенческой стадии. Согласно древним книгам, водолей – воздушный знак, а воздух содержит в себе много тайн, которые вам предстоит раскрыть. И тайны эти касаются не только возможностей передвижения, но и психологии. Авиация и психические исследования начали развиваться одновременно. Посредней линией обороны такого явления, как электричество, вы еще не овладели, а оно для вас тоже истинное сокровище. Когда вы научитесь получать его из воздуха, где оно прячется, посмеиваясь над вами, вам уже не нужно будет добывать уголь в таких количествах, и шахтеры смогут выбраться из недр земли на поверхность и чаще будут видеть над собой Солнце. Изобретение Я уже вижу в мире первообразов, о котором я говорил вам в своей первой книге, множество вещей, которые вызвали бы ваше безграничное удивление, знай о них, пройдет не так уж много времени, и технологии, ныне считающиеся новыми, устареют, и терпеливый шелковичный червь уже не будет таким аристократом, как сейчас. Человеческое эго возвращается к самому себе, оно обретет себя, когда откажется от эгоизма. Это не просто софистика, но констатация психологического факта. Кажущийся хаос обретет правильную форму, и в ней вы увидите доселе неведомую красоту. Не стану скрывать от вас, что в период мировых изменений очень многие будут употреблять это слово «хаос», но не стоит беспокоиться. Бесформенное обретет со временем свою форму. видение все сильнее и сильнее развивающееся в человеке, поможет ему увидеть то, что не позволяла видеть его старая вера. Он будет верить в будущее, он будет верить своему брату и не обманется. А интуиция души укажет человеку на то, что действительно необходимо ему для процветания. За воздухом или в самом воздухе, находится эфир – это тоже материя, отдельная субстанция, которая есть Бог, и человек будет использовать его для своих нужд – согласия Бога, который с радостью отдает себя своим детям. Как я уже говорил выше, учителя направляют развитие мира в нужную сторону, но недостаточно мудры, чтобы не ускорять этот процесс – Они внимательно следят за ходом космических часов, и будет мир точно в час нового рассвета. И нам выпало счастье служить им.